Глава 22. Это было самое сложное совещание за всё время нашего нахождения в экспериментальных мирах, и самое долгое. Для того, чтобы принимать и передавать информацию с звёздным постоянно приходилось переходить из одного мира в другой. А с учётом того, что большая часть участников использовала рации, всё получалось медленно и неудобно. Я ещё раз повторяю, нехер там больше делать. Настаивал Лёха. Как только у всех четверых откатывается бесконечный плинч, сразу атакуем. Этой же точки зрения придерживались примерно половина участников совещания. Я же отстаивал другую. И я тебе повторяю, они не просто так меняют всю эту хрень постоянно. Они, похоже, поняли, что имеют дело с пророчествами, и, возможно, таким образом ловят нас в ловушку. Вы молодцы, что не послушали меня и большинство оставили там. Они сто процентов обратили бы внимание на такой массовый исход. Да и не можем мыслить всех тех людей, кто на территории финального соревнования. Не знаю точно, где находится это место, но во сне я видел. После уничтожения станции они там все умирают. Да они просто перебьют друг друга. Нет, по другой причине. Похоже, то место не предназначено для жизни. «А разве эти миры без станции не погибнут?» — спросила Света. «Света!» Окаризн посмотрел на неё палоч. Я же рассказывал, мир автономны. Я забыла, опустила глаза девушка. А тогда зачем вообще гмельцам её уничтожать, чтобы успеть эвакуировать родную планету? Блин, всё-таки не могу я в это поверить и это принять, покачала головой девушка. Получается, у них сейчас выбор или умереть самим, или уничтожить нас, и они это могут. Почему не делают? Да, я помню, вы говорили, что им скорее всего плинч не даёт новеньких мочить, и что они ему самому нужны. Но всё равно боюсь, как бы мы не спровоцировали их сейчас нажать кнопку уничтожения. Все мы боимся, но вариантов у нас нет. Кстати, это опасение лишний повод не нападать раньше времени. Чем ближе к концу, тем больше у нас будет бойцов и тем больше шансов на быстрый и мощный удар. Я хотела бы Свете ответить, заговорила Иль. «Ты зря не веришь в то, что Плинш способен управлять сознанием. Получишь тридцать пятый и поймешь. Сдается мне, мы тоже потом такую же декларацию о ненападении на молодые миры примем». «Ладно, мы ушли от темы», — поднял голос я. «Надо уже решать и начинать собирать народ скача». «Но у нас, слава системе, не демократия, тем более, что всех уже выслушали», — пожал плечами Андрей. «Так что решай, Саша». Лично я, даже если попросишь голосовать, воздержусь. Тогда делаем так. Иль больше на территорию финального соревнования не ходит и ждет здесь. Леху выдергивайте сюда за две минуты до начала. Остальные занимаем там одну из таверн и после начала Королевской битвы, согласно плану, пытаемся переоборудовать ее в эвакуационный центр. От нее отходим только для отвода глаз и только в самые ближайшие саркофаги. Все бойцы должны быть здесь заранее, а половина прямо сейчас, на случай, если они ещё раз решат сдвинуть сроки. Лёха, мой дублёр, по очереди вызывать остальных и вводить их в курс дела. Выполнять. Все вскочили и приступили к подготовке, а я глубоко вздохнул и посмотрел на Аку. В этот раз это не принесло мне никакого успокоения. Ну, может и к лучшему. Сейчас не успокоение нужно, а предельная концентрация. «Ведь в ближайшие часы мне предстоит решить судьбу миллиардов разумных существ». «Двадцать четыре часа, восемь минут, двенадцать секунд, одиннадцать, десять. Чтобы не палиться, мы заняли несколько близлежащих таверн». «Ты в напевни налегал?» — обратился Андрей к Лехе. «Да все равно сопротивление ядом. А ссать-то куда будешь? Есть места и шмотки, в которых неудобно. Давай лучше по рюмашке чего-нибудь крепкого жахнем». За одной стат поднимешь нам? Фронтовые 100 г, поднял бровь Лёха. А давай! Ещё кто-нибудь будет? Я! И я! Из десяти человек, сидящих на третьем этаже таверны, не отказался никто. Лёха встал, взял с одной из полок четыре бутылки с напитками на любой вкус и быстро разлил. За победу! Послышался звон рюмок, а потом стук вилок по тарелкам. О, бухают уже. По ступеням поднялся Виллинг в сопровождении своих ребят. «Я тоже хочу!» «Милости просим!» Когда до назначенного времени осталась минута, таверна была битком. Редких случайных посетителей мы выдавили буквально массой. Все уже стояли у окон или дверей, и по сигналу готовились их баррикадировать. Мне предстояло уйти, как только появится подтверждение того, что пророчество начало исполняться. Но что здесь произойдет в ближайшее время, я знал. Палыч, гриль и другие техники установят уже приготовленные усилители, и отвечающий за оборону Иван будет призывать всех не убивать друг друга, а при желании покинуть с территорию через портал, который откроет Виолетта. Дальше опционально, в зависимости от результатов моих действий и возможных ответных шагов гмильцев. 24 часа, 2 минуты, 2 секунды, 1. Лёху выдернули в мир испытаний. Я переоделся на жирность и регенерацию. Увепил всё, что можно на эти и другие статы. Получил баффы и приготовился. 24 часа 0 минут 2 секунды. 1. Экран на стене мигнул, и на нём появилось лицо гейммейлца. Приветствую участников финального соревнования. Пока всё как во сне. Я открыл портал. Спешим вас обрадовать. Ваши результаты превзошли все наши ожидания. И шагнул в него. Город гномов. Саша, сюда! В 10 метрах командир расчёта катапульты звал меня и махал рукой. Хотя какая это нахрен катапульта? Гораздо больше похоже на пушку, повёрнутую дулом вверх. И вот это самое дуло. Я с ходу запрыгнул и съюзал свиток каменной кожи. Огонь! Если бы не предварительно вставленные затычки и наложенные щиты, меня бы оглушило. А так я вылетел вертикально вверх со скоростью почти полторы тысячи километров в час и тут же активировал полет. А сразу затем пространственное перемещение на весь плинш, что был. Облака остались снизу, а я залпом опустошил пузырек с адреналином и повторил манипуляцию. Ага, в бесконечный свод не врезался, но до него уже должно быть меньше десяти километров. Делаю еще пару глотков, заполняя шкалу энергии до трехсот из шестисот. и еще раз пространственное перемещение. Все. Дальше долетать своим ходом и молиться, что мы не ошиблись в расчетах. Не ошиблись. С такого расстояния я уже вижу, что надо мной не реальный небосвод, а просто экран, его изображающий. И он стремительно приближается. Полет. Время действия 0 минут 49 секунд. Меньше километра. 500 метров. 100. 100. Делаю резкий поворот и пытаюсь заложить траекторию вдоль поддельного неба. Но на такой скорости это не так-то просто. И сильно ударяюсь об него плечом. Немного притормаживаюсь. Ну да пофиг. Так даже лучше. Продолжаю движение и переодеваюсь в скафандр. Полёт. Время действия 0 минут 14 секунд. Момент истины. Если Гмеилец не обманул палача или просто не ошибся, меня от открытого космоса отделяет 8 м купола. И пришла пора к вставать в перемещение, и не пространственное, а простое, которое в отличие от своего высшего аналога позволяет преодолевать препятствия. Поехали. Ух! Сердце ёкнуло, и в мгновение меня охватила паника. Открытый космос, далёкие звёзды, невесомость и бешеная скорость. Вылёт. Время действия истекло. Ага, но скорость не изменилась. А как за куполом нет ни сопротивления воздуха, ни гравитации. Хорошо, что в последний момент успел сделать петлю, и вместо того, чтобы умчаться в открытый космос, с размаху шмякнулся о металл и сразу же врубил магниты на ботинках. Чёрт, нельзя так делать. У меня-то каменная кожа, а вот малейшее повреждение костюма и мне хана. Я быстро проверил показания приборов. Всё в норме. Отличную штуку сделали инженеры. Выживу. Надо проставиться палычу и остальным. Ладно, времени мало. На территории финального соревнования идёт бойня. Агмеилцы могут в любой момент меня заметить. Я поднял голову и осмотрелся. Десятки миров, окружённых точно такими же куполами, как тот, на котором я сейчас стою, образуют сферу, где её центр примерно понятна. Врубая максимальное приближение в экране шлема, я вижу там крошечную светящуюся горошинку. «Попалась, родимая!» «Очень хочется еще постоять, оценить обстановку, прикинуть варианты. Но нельзя. Да и чем раньше начну, тем раньше так или иначе все закончится». Глубокий вдох и долгожданная активация бесконечного плинжа. «У-у-у-у, <сосы> мля-а-а!» «Если бы не магнитные ботинки, я бы упал или улетел. Хотя и так лечу, по пронзающим космос вокруг меня волнам». Теперь я вижу Плинш и, если захочу, пойму, зачем он есть и какова его цель. Но это может подождать. Сейчас у нас другая, общая цель — убить всех миильцев и не дать им помешать новоинициированным приобщиться к великой миссии. Теперь мне помогает Плинш, и не нужны приборы, чтобы увидеть станцию. А еще я вижу медленно двигающийся вокруг нее боевой космический корабль. Никаких тревожных сигналов нет. «Значит, меня пока не заметили». «Отключаю магнитные ботинки и кастую пространственное перемещение». «Охренеть! Пятьсот тысяч километров за одно мгновение! И вот я в сотни метров от корпуса станции!» «Она! Огромна!» «Это не МКС, где даже несколько человек чувствуют себя тесно. Это настоящий город в космосе. И не так-то просто будет быстро внутри найти то, что нужно». Именно поэтому я должен срочно позвать друзей. Можно включить реактивные двигатели. Но зачем? Лишнее палево, да и дольше пространственное перемещение, и я касаюсь корпуса. А затем простое. И я внутри. Гравитация близка к земной. А вот согласно показаниям датчиков, атмосфера сильно отличается от нашей, но кислорода достаточно. А всё лишнее заблокируется сопротивлением ядом. Мне не нравится то место, куда я попал. Этот какой-то склад, и есть шлюз. При плохих раскладах десант просто выкинут в космос. Бегу к ближайшей стене. Линч подсказывает, что за ней пусто. Перемещаюсь. Во, широкий коридор и перекрёсток впереди. Запоминаю место и открываю портал в мир испытаний. Заходя в него, вижу фигуру гмильца, появившегося из-за поворота. Нас обманули. Все, кто погиб, погибли по-настоящему. Мы угроза для них. Они хотят, чтобы мы дрались насмерть. Они изучают наши особенности, так как сами их лишены. Иван стоял рядом с разбитым окном и, направив в его сторону рупор, уже в третий раз повторял послание. Тут у нас представители людей, эльфов, гномов, гоблинов и даже орк. Мы все из разных гильдий. Дайте нам 15 минут. За это время мы уничтожим их станцию, и вы убедитесь во всём сами. И сможете вернуться в родные миры или остаться в этих и пользоваться системой дальше. Просто 15 сраных минут, не убивайте друг друга. А кто хочет, может прямо сейчас войти в портал, который открыт у входа. Вы попадёте в мир испытаний и сможете участвовать в операции по уничтожению инопланетян. Портал двусторонний. И раз в 20 секунд в него будет заходить один из наших людей, чтобы доказать вам, что он не ведёт ловушку. У Ивана пересохло во рту, и он сделал короткую паузу, чтобы глотнуть подслащённой воды. Да и жирности лишней не будет. "Ну, как там?" спросил он, устоявшего у окна в Рингале. "Да так себе", поморщился гном. "Кто-то затехарился, кто-то дерётся меж собой. Но есть поадлы, кто стреляет по нашим окнам и тем, кто пытается пройти в наш портал. Твою мать!" Лидер русичей снова поднёс ропор к губам. Идиот рыонючий, зачем вы стреляете по тем, кто хочет зайти в телепорт? Даже если вы верите в эту херню про бесконечную неуязвимость, они же уходят и значит, не конкуренты вам. Удочё! Дайте нам 15 минут. Мы пойдём, рычал Жираваш. Саша должен был уже вернуться. Давай, кивнул Иван и снова обратился к окну. Смотрите внимательно! Сейчас портал с нашей стороны. За год одновременно орка-человек. Вместе, за руку. Неужели вы думаете, что они не смогли бы договориться? Я бы не была уверена в том, что я говорю. Подумайте хоть немного. Всего 14 минут. Я оказался у пика в столице защитников. Все стояли в строгом порядке, готовые к бою и ждали только меня. Радость отразилась на всех без исключения лицах, но никто не проронил ни слова. Лана! Заорал я, открывая проход на станцию. Двенадцать тяжеловооруженных воинов тут же ворвались в портал, а уже через две секунды один из них выскочил назад. «Чисто!» Следом прыгнули стоящие на готове Леха и Иль, а сразу за ними потянулись остальные бойцы. Вернее, не потянулись, а стремительно помчались парами. Многочасовые тренировки не прошли даром. «Бесконечный плинш. Время действия — семь минут сорок пять секунд». Первый вернулась Иль. и сразу же открыла портал. Лёха возник через 4 секунды и повторил за ней. Поток штурмовиков разделился, и теперь они уходили в 3 раза быстрее. Причём уходили они в разные сектора, которые должны были запомнить ребята. Лёха, сюда! Переодевайся для выхода в космос и слушай. Как всегда, в ответственные моменты друг не произносил ни слова и действовал быстро и чётко. Корабль недалеко от станции, нужно сбить. У тебя считанные секунды. Открою телепорт сразу к нему. Готов. В тот портал, что я сейчас открою, не входить. На всякий случай я скостовал межпространственный переход чуть в стороне, и Лёха моментально исчез в нём. Я тут же открыл новый портал на территорию финального соревнования. Открытие нового закрывает предыдущий. И появился за спиной спрятавшегося за столом Ивана бесконечный блинч. Время действия 7 минут 14 секунд. Штор начался. Так у вас. У Виолеты осталось 4 минуты. Совместно с некоторыми адекватными пытаемся оторгнать от Моросков, мешающих им попасть в портал. Всё решится в самое ближайшее время. Держитесь. Я открыл портал сначала к пику в столице защитников, а потом на станцию. Это на станцию. Оповестил я всех, а сам зашёл в портал Иль. Пусть недолго, но работать будут все три. Синекожим ублюдкам придётся пригнать всех воинов со своей сраной планеты. чтобы победить нашу отборную тысячу, лишь бы справился Лёха. Всях бойцов и работов сектор прорыва. Даже отдалён на цвет кожи Виндри седьмого не походил на синий. Его переполняла смесь непонимания, страха и отчаяния. Как они смогли? Да ещё такими силами? Неужели действительно пророк? Да ещё и попавший в нужное время и нужное место. Почему это должно было произойти именно в этой вселенной? Ведь в миллиардах параллельных эксперимент закончился успехом, и его куратора ждала должность в совете, а его потомкам вечное место среди следующих поколений благословлённых плинжем. "Корабль на связи, куратор", доложил дрожащий и покрывшийся паническими пузырями первый помощник. На главном экране появилось лицо капитана линкора "Гругу-9". "Приказываю нести тоже станца. Пароль подтверждения отправлен вам на компьютер". "Так, точно". Экран погас. Вот ведь вояки, никаких эмоций. Хотя этот капитан вообще очень загадочный гмиелец, и корабль у него какой-то странный. Куратор, захвачен сектора 18Б, 17Б, идёт бой за 19Б. Сколько кораблям нужно времени для нанесения урона, достаточного для запуск детонации? Он откроет огонь через 2 минуты с момента получения приказа. После поражения трёх ключевых точек начнётся цепная реакция. Суммарно около трёх с половиной минут. Каста воинов. Уже прибывают на станцию и перекрывают основные пути. Передать им сигнал об эвакуации после того, как корабль поразит вторую ключевую точку? Нет. Так больше вероятность благополучного исхода. Они знали, на что шли. Вас понял. Сколько времени до возвращения всех подопытных в их миры? Процедура запущена, куратор. Если станция или главный компьютер не будут уничтожены, это произойдёт через четырнадцать минут. В судьбе Венри 7-го эти 14 минут уже ничего не решали. Но если они успеют активировать процедуру возвращения, то у миллиардов жителей его родного мира будет несколько дополнительных месяцев для эвакуации, в том числе у его еще не вылупившихся из икринок малышей. Но это второй по предпочтительности вариант. Лучшим раскладом, конечно, будет уничтожение станции, то есть убить как сильнейших из подопытных, сумевших пробиться сюда. Так и запертых на территории финального соревнования. Лёша появился в открытом космосе прямо на пути боевого корабля. Спасибо, Санёк. Он переместился и оказался над движущейся громадиной. Ни хрена себе, метров 200 в длину. Парень достал из рюкзака магнитное копьё и метнул его в корпус корабля. Рывок. И вот он уже летит параллельным курсом. Наверное, стоило сначала придать себе ускорение реактивными двигателями. И немного сопоставить скорости. Ну чего уж теперь? Вы держишь скафандр и ладно. А это ещё что? Несколько непонятных круглых штук на поверхности корабля стали поворачиваться. Ушки. Вот их нужно уничтожить. Только мелковато что-то. Может, лишь благодаря льющемуся сквозь него потоку принджа он почувствовал импульс, отправленный из недр корабля раньше, чем он трансформировался в заряд. Твою мать. перемещение. И через мгновение то место, где он только что стоял, пронзили лазерные лучи и плазменные импульсы. Ренскафандер такой калибр выдержит, и пушки уже снова ищут его. Да что ж тебе? Ещё несколько прыжков и залпов. Он продвигался к носу корабля, где по идее должна была быть рубка управления. Вот только полости, что плинж позволял обнаружить, не производили впечатления и вполне могли оказаться какими-то узкими технологическими тунелями. Кстати, кто вообще сказал, что корабль управляется вручную? Хотя палыч вроде что-то вещал про команду. И ещё залп, и перед этим прыжок. Вот. Внутри есть пустота. Перемещение. Коридор. И опять повсюду движение. Ёпта. Снова пушки, только тут они простреливают всё. Залп, и скафандр превращается в решето, раскалённое решето. Лёха сменил комплект на магическую устойчивость и жирность и бросился в сторону носа корабля. Перед ним возникла дверь, и ещё до того, как он приблизился, она стала открываться. Не к добру. Он бросился плашмя на землю и первым запустил ракету. Здоровенный робот, стоящий за дверью, тоже успел выстрелить, но его снаряд прошел выше и взорвался метрах в десяти позади парня. Рывок и взмах меча со способностью резко по металлу прервал агонию развороченного ракетой механизма. Путь вперед открыт. Только там тоже повсюду пушки. Еще один робот и три летящие навстречу ракеты. «Да твою же мать!» Пространственное перемещение и Леша за спиной робота. Даносы корабля не больше 20 м. Значит, следующая дверь ведёт в рубку управления. Удар плечом. Классный скилл. Проход открыт. Только вот вместо рубки там просто металлическая стена, и судя по тому, что перемещение не работает, она толщиной больше 10 м. Парень оборачивается, к нему приближается робот, а по полу спешат тробаящорти, вроде тех, что обитают в мире отбора. Вот только выглядят они значительно технологичнее и опаснее своих механических родственников. Да это же ловушка! Понимание озарило Лёшу одновременно с тем, как робот выстрелил, а первая ящерка прыгнула, в полёте превращаясь в синюю металлическую струну. С того момента, как был окончательно сформирован план, все защитники и союзники скупали артефакты со способностью перемещения, а последние часы её активно копировали. И сейчас у каждого участника таких было минимум по 10, ведь это самый быстрый способ передвижения по незнакомой станции. Ещё бы откат не 10, а хотя бы 5 минут. За углом, крикнула Иль и метнула туда гранату с гратитом. Много. Мы сильно превосходили врага по особенностям, способностям и похоже с статом, но у них были топовые защитные устройства, и в каждой стычке нам приходилось использовать гратит и генераторы помех. Зато мы уже успели заметить, что если гмильцы и юзают каменную кожу, то она не так эффективна, как наша, и прямого взрыва или применения мощной ударной способности не выдерживает. Правда, у них есть регенерирующие устройства, и если не убить синекожего сразу, он полминуты валяется под непробиваемым полем, а потом как новенький встаёт. В общем, бить-то можно, но без перемещения это растянется надолго. А этого самого долго у нас нет. Забей на них, обходим. Бесконечный плинж. Время действия 5 минут 18 секунд. Я переместился на сектор выше и оказался за спинами двух крадущихся гмильцев. Судя по костюмам, это те самые из касты воинов. Посмотрим, на что они способны. Врубить утраивающие все характеристики благословение плинжа. Пожалуй, рано. Я активировал генератор помех и с размаху ударил копьём в спину, целясь в главное сердце. Оно располагалось точно в середине корпуса. Первому Броню пробил легко. Каменная кожа или её аналог замедлил оружие, но цели оно всё-таки достигло. Игмелец, не проронив ни звука, стало седать на пол. Второй заметил движение и развернулся, одновременно по дуге нанося удар голубым энергетическим мечом. Я отскочил, так как обычным оружием такое не заблокируешь, и тут же активировал таран в системном щите. Причём бил не центром, а старался, чтобы в корпус гмильца попал именно край щита, а точнее, вылезшие из него 15-сантиметровые лезвия. Синекожево с огромной силой швырнуло Настино, а из глубоких порезов хлынула фиолетовая кровь. Регенерирующее поле на секунду появилось и тут же погасло. Оживить троф не могло даже оно. Какие из этой короткой схватки можно сделать выводы? Генератор помех снимает все щиты, но не отключает энергетическое оружие и регенерирующее поле. Ну, хоть так. «Прыгай влево!» Голос едва не разорвал мне мозг, и я сразу подчинился, переместившись на пять метров. Раздался жуткий грохот, а в том месте, где я стоял, в стене, возникла двухметровая дыра. Дым быстро заволакивал коридор. «Вали на другой уровень! Там у них, кроме этой, еще пушка, блокирующая действие способностей!» За долю секунды до того, как я переместился вверх, передо мной мелькнула чёрная, быстро увеличивающаяся в размерах тень. Фурфур вышла на охоту. Бесконечный плинс. Время действия 4 минуты 49 секунд. Убедившись, что уровень пока пуст, я прикрыл глаза и дал энергии наполнить себя. Где же главный зал? Должен же здесь быть такой. Я скользил по волнам плинжа, проникая за перегородки и отчётливо отличая сильную ауру наших бойцов от слабой гмеилцев. А вот самих синекожих между собой различить в происходящем хаосе не удавалось. Что это? Яркая вспышка энергии привлекла моё внимание, но шла она снаружи станции. Трудно интерпретировать колебания плинжа и трансформировать их в понятные картинки, особенно когда они тут повсюду. Вроде корабль и похоже Он стреляет в станцию. А вот что происходит на его борту не ясно. Энергия там будто расплескивается из кипящего котла, и кому-то там очень больно. Лёха, мыля, приём, тебе нужна помощь? Капитан космического корабля Гругу девятый был очень доволен. Его кожа порозовела, а душа пела в такт летящим в сторону станции импульсам. Интересно. Он тридцать пятый под опытный, хоть перед смертью понял, что угодил в ловушку. Скорее всего, и это хорошо. А ещё лучше, если он воспользовался силой зла и позвал своих друзей. Чем больше их здесь погибнет, тем лучше. Уничтожение первого узла завершено, сообщил механический голос. Подтвердите вторую цель. Гругу девятый протянул руку и испытал огромное физическое удовольствие, касаясь кнопки. Да его триумфа чуть больше минуты. Но ведь эти идиоты так слепо верили в свой проект и так боялись идти против наследия проклятой энергии, что даже не предусмотрели механизм дистанционного уничтожения. И если бы не его, Грогу 9, личная инициатива, его связи в храме и касте воинов, уже всё было бы потеряно. А так он уничтожит станцию со всеми лучшими бойцами Новой инициаированных. А когда вернётся и покажет тело сильнейшего из врагов, а возможно и его друзей пойманы в придуманную им ловушку, о которой не знал даже самоуверенный куратор. Его в кругу 9-го вознесут, и выжившие будут молиться на него. Никакого больше совета ю старевших правил. Он единолично возглавит остатки гмельской расы и проект благословлённых плинжем. Только, конечно, сначала переименуют его. Эти два слова не могут идти рядом. Проклятая энергия не может нести благословения, но её можно укротить и подчинить себе, обгонять фронт её распространения и истреблять молодые миры раньше процедурой инициации. Увидишь, что геня второго узла завершено. Подтвердите третью цель. Гругу девятый протянул руку, но вдруг его плечо пронзило острая боль. А рука упала вниз, не дотянувшись до кнопки и 10 сантиметров. А потом чудовищная сила рванула его назад и швырнула в стену. услышался хруст костей, и его окутало облако странного серого прашка. И куда пропал генератор регенерирующего поля? Не то ещё шоблёдок. Сквозь заливающую глаза кровь груду девятый с трудом различил человека в единственной уцелевшей руке держащего генератор. Не думал, что найду тебя, сука. Засверкало лезвие меча, и капитан вдруг с ужасом понял, что все его конечности отделены от тела, а вся панель быстрого доступа неактивна. «На каждую хитрую синюю жопу, гмилец, найдется большой белый!» Окончание фразы Гругу-девятый не услышал. Острейший системный меч разрубил его голову пополам. Пока ведущие маги и хиллеры воевали на станции, медблок, организованный рядом с тремя открытыми порталами, возглавляла 21-летняя Вика. 26-й уровень, и не по годам твердый характер не вызвал ни у кого сомнений, что девушка отлично справится с соответственной задачей. «Жить будешь?» — с легкой улыбкой сказала она и подмигнула только что вытащенному с того света Русичу. Вдруг один из порталов исчез, и тут же на его месте появился другой. и из него вышло неизвестное существо. Стоящие на страже защитники подняли оружие и рванули вперед. «Таэ, мля!» — прохрепело существо, рухнуло на колени и, подняв руку, открыло еще один портал. «Так это же Леха!» «Леша? Лучший друг провидца? Парень ей нравился намного больше босса. Он проще, всегда улыбается, шутит и свободен». Девушка бросилась вперёд. На автоматикеastoy все нужные заклинания, и доставая пузырьки с зельями. Кто же его так? Правая рука оторвана по плечо, акровавленная левая глазница пуста, а в щеке большая дыра. На залитом кровью лице белые только зубы. Он что, и в таком состоянии ввыбается? Привет, кусек. Ты давай только помягче с героем. Конечно, Лёшенька, подлатаем, будешь как новый. Э, это Леша что-то бросил на снег. «Глаз не нашел в темноте, зато остального с запасом. Как думаешь, какая мне больше подойдет?» Девушка опустила глаза. У ее ног лежали две руки — оторванная человеческая и отрезанная синяя гмиильская.